«Какие же вы англичане темпераментные!» — покачала головой Алтын Мамаева. «Ты мне дашь рассказать или нет?» Престыженный фандорин приложил ладонь к груди, мол, прошу прощения, вот держать себя в руках. Сегодня с утра я пристроилась за одной из их тачек — «Опель Фронтера». «Вот это зверюг!» зави... — «Зверюга!» — завистливо вздохнула журналистка. «Опель Фронтера!» — «Погоняйся-ка за ней на моей керосинке!»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 Я это быстро вычислила, хотя они все время менялись. Ужасно мне стало интересно, кого это они так страстно пасут. Фондорин печально усмехнулся. Угадаю с одной попытки. Долговязывал лоха в синем блейзере. Так? Нет, не так. Выражение лица Алтын сделалось загадочным, будто она собиралась преподнести собеседнику какой-то очень приятный сюрприз. Эскадронцы паслись синюю восьмерку с подмосковными номерами. Очень деликатно, грамотно. Ближе, чем на сто метров не подбирались, менялись каждые три минуты и все такое. А в восьмерке за рулем, вкратчивым тоном закончилась журналистка, сидел какой-то заморыш в очочках, типа девять дней одного года, в клетчатой рубашечке. Что? От неожиданности Николас вскочил во весь свой невозможный рост и стукнулся головой о деревянную расписную коробку, почему-то прикрепленную к стене кухни. Коробка грохнулась на пол, рассыпалась на несколько дощечек, и по покатилась четвертушка черного хлеба в полиэтиленовом пакете. Алтын сдержанно прокомментировала случившееся. Горячий британский парень расколотил мамину хлебницу. «Что? Что?» — передразнила она. «Что слышал? Я вообще сначала не догонял их. Что в этой комбинации еще и кто-то третий участвует?»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 За ними эскадронцы на трех джипах, а в хвосте вы на оке. А я, как идиот, качу себе достопримечательностями любуюсь. Ну да, целая собачья свадьба. Я не знал, что и думать. Кто этот КСПшный придурок в «Жигулях»? И кто еще большой придурок на роликах? Парад паяцов какой-то. Магистр был уязвлен подобной дефиницией, что и продемонстрировал легким поднятием бровей, но Алтын продолжала, как ни в чем не бывало.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 «Ну, это уж сра... раньше у нас такое было, типа, неформальное движение. Клуб самодеятельной песни», — пояснила она, увидев, что Николас нахмурился от непонятного слова. «А куджава там, возьмемся за руки друзья, костер гитара, неважно. Этот твой закадычный на них чем-то похож. Так вот, КСПшник посидел с полчасика в машине. Потом ему на мобилу позвонили, и он внутрь вошел. Эти эскадронцы тоже давай куда-то названивать. Потом ничего, успокоились, сидят». Только по очереди в сортир бегают, там есть в скверике. Я сижу, смертельно завидую, думаю, все, больше не выдержу. Как только бабы детективами работают мужикам, им просто. Кажется, Алтын хотела развить эту мысль, но только махнула рукой. Короче, отлучилась на пять минут и чуть самое интересное не пропустила. Как тебя ЭКСПшника на крышу занесло, не видела, но бросок через голову наблюдала. Эффектная была картинка.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 Сижу, поглядываю за эскадроном с безопасного расстояния. Один из них сбегал в архив, вернулся, пошушукались о чем-то, не уезжают. Часы тикают, жизнь уходит, очередное пипи -пи назревает. Потом мент выводит тебя. Я объектив наставила, зум выкатила, смотрю. Вижу, прыгун с высоты идет целехонький, только рожи в зеленке. Тебя сажают в канарейку. И свадебный кортеж движется в обратном направлении, только теперь гораздо быстрее —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 а следом за мной шел убийца, мои телохранители тоже были неподалеку.